Глава 1. Белка Люси – лучшая портниха Медовой долины. Если вы хотите новое праздничное платье или брюки, блузку, костюм, юбку на каждый день, то сразу спешите к Люси. Она может сшить все. Да еще сделает сумочку, шляпу, портфель, любую обувь. Люси Мастерица на все лапы. Белка не только талантлива, она еще и ответственна. Если Люси пообещала, платье окажется готово 7 июня, то будьте уверены, 6 июня в 23 часа 55 минут Белка войдет в ваш дом с чехлом для одежды в лапах. Почему 6 Договаривались же, что вы получите обновку седьмого. Ответ прост. Седьмое число наступает в полночь, а больше всего на свете Люси боится подвести своего клиента. Поверьте, она забудет про завтрак, второй завтрак, третий завтрак, про четыре своих обеда, пять полдников, семь ужинов. Люси даже ни одного орешка не сгрызет, но привезет вам новое платье за несколько минут до того, как часы на башне Ратушной площади Медовой долины возвестят о наступлении дня, когда нужно отдать заказ. Самолет может прилететь в аэропорт с опозданием, поезд задержаться в пути, автобус способен сломаться». Лётчик, машинист, шофёр – все могут заболеть, не выйти на работу. Но Люси никогда не подводит клиентов. Она гениальная портниха и бесконечно ответственная белка. А еще Люси немыслимо аккуратно. Она никогда не выйдет из дома без укладки хвоста, модного наряда и уместного макияжа. Теперь представьте себе. Изумление совы Софи, лучшего детектива Медовой долины, когда сегодня Люси ворвалась в ее кабинет, упала в кресло и закричала. «Все пропало! Ужас! Катастрофа! Кошмар! Квардак!» Сова посмотрела на Люси и встревожилась. «Ты вся растрепанная, губную помаду в лапы не брала, духами не пахнешь. «Дорогая, что случилось? Чем я могу тебе помочь?» «Беда!» — заплакала Белка. «Все погибло! ковардак ковардак ковардак Послышался шорох, и в открытое окно заглянул из сада бельчонок Чинг, помощник Софи. «О, Люси! Ты здесь?» — обрадовался он и перепрыгнул через подоконник. «А я тебя ищу. Шел сейчас и увидел на дороге вот это». Чинг вытащил из кармана браслет и сказал, «Я сразу понял, что он твой. На украшении разноцветными камушками выложено имя – Люси. В Медовой долине только тебя так зовут». Люси на секунду перестала причитать. «Браслет?» «Какой? Вот же он!» — сказал Чинг и протянул Люси свою находку. Белка закрыла глаза. «Не желаю думать о ерунде. Ужас! Беда! Ковардак, Кавардак!», кавардак. Чинк попятился. «Люси, ты назвала свой собственно лапно сделанный браслет ерундой?» Бельчонок повернулся к сове. Надо срочно вызвать доктора. Портниха заболела. Она не обрадовалась, что я нашел ее на лапник, а назвала его ерундой. — О, понял! Белку напугал этот, ну, она постоянно о нем твердит, гвардок. — Люси, скажи, где его найти, гвардок этот? Я ему сам лапой в нос дам. Софья встала из-за стола, открыла секретер, Вынула бутылочку синего стекла, вытащила из горлышка пробку, затем достала из ящика серебряный стаканчик, накапала в него жидкости цвета шоколада и протянула его гостье. «Дорогая, выпей!» Люси выполнила просьбу Софи. Чинг поставил свой хвост столбом. «Софи! Белка тебя послушалась!» Невиданное дело. Люси не стала спорить, говорить. «Сама знаю, что мне пить мне не нужны ваши советы». Она точно заболела.